Глава вторая «Вот и все, что я помню», — закончила Бонни. Они с Мередит шли по подсолнечной улице между двумя рядами высоких викторианских домов. Но это точно была Елена? Да, и в самом конце она пыталась мне что-то сказать, но я не все расслышала, поняла только, что это важно, безумно важно. «Что думаешь?» «Про сэндвичи с мышами и свежие могилы?» Изящная бровь Мередит выгнулась дугой. «Думаю, что это Стивен Кинг пополам с Льюисом Кэролом». «Может, она и права», — подумала Бонни. Но сон все равно не давал ей покоя. Он мучил ее весь день, заставив померкнуть прежние тревоги. Теперь же, когда они с Мередит подходили к дому Кэролайн, эти тревоги вернулись с удвоенной силой. «Надо было все ей рассказать», — думала она искосо бросая беспокойные взгляды на Мэродит. Нельзя, чтобы она пришла туда вот так, ни о чем не подозревая. Мередит со вздохом подняла глаза на освещенное окошко в доме времен королевы Анны. «Тебе действительно именно сегодня по зарез нужны эти серьги?» «Да, очень нужны. Честно-честно. Теперь было уже слишком поздно. Оставалось делать хорошую мину при плохой игре. «Когда ты их увидишь, они тебе понравятся», — добавила она, — чувствуя, что в ее голосе сквозят умоляющие нотки. Мердит остановилась и с любопытством окинула лицо Бонни быстрым взглядом своих острых темных глаз. Потом она постучалась в дверь. «Надеюсь только, что Кэролайн не собирается сидеть дома весь вечер. Тогда мы у нее застрянем надолго. Кэролайн, в субботу вечером не смеши меня!» Бонни слишком долго задерживала дыхание. И теперь у нее начала кружиться голова. Вместо звонкого смеха получилось что-то нервное и фальшивое. «Как тебе такое могло прийти в голову?» продолжала она чуть ли не истерично, а Мередит одновременно с ней произнесла. «Наверное, дома вообще никого нет?» и нажала кнопку звонка. И тут за каким-то чертом Бонни пропищала. «Дзынь-дзынь!» Мередит, которая уже взялась, была за дверную ручку, вдруг замерла. «Бонни, — сказала она тихо, — тебе не хватает кислорода?» Нет. В отчаянии Бонни схватила Мередит за руку и с мольбой посмотрела ей в глаза. Дверь стала открываться. «Ради бога, Мередит, ты только не убивай меня!» «Сюрприз!» — закричали три голоса. «Улыбнись!» — прошипела Бонни и толкнула остолбеневшую подругу в залитый светом шумный холл прямо под душ из конфетти. Расплывшись, в широкой кретинической улыбке она пробормотала сквозь сжатые зубы. «Убьешь меня потом. Я это заслужила. А сейчас...» Просто улыбнись. Было много дорогих воздушных шаров с напылением из фольги, было много тщательно составленных цветочных композиций, и Бонни заметила, что орхидеи в букетиках идеально сочетаются по цвету со светло-зеленым шейным платком Кэролайн. Это был шелковый платок от Гермес с листочками и виноградными лозами. «Спорю на что угодно, к концу вечера она воткнет одну из этих орхидей себе в волосы», подумала Бонни. Взгляд голубых глаз Сью Карсон был немного тревожным, а растянувшиеся в улыбке губы подрагивали. «Надеюсь, у тебя не было серьезных планов на вечер, Мередит», — сказала она. «Ну, по крайней мере, ничего такого, что нельзя было бы отменить», — сказала Мередит. Она криво усмехнулась в ответ, но эта улыбка была теплой, и Бонни с облегчением перевела дыхание. Сью вместе с Бонни, Мередит и Кэролайн была в свите Елены одной из приближенных фрейлин только она одна, не считая Бонни и Мередит, осталась на ее стороне, когда все остальные от нее отвернулись. На похоронах Елены она сказала, что настоящей королевой школы Роберта Ли была именно Елена, и что в память о Елене она снимает свою кандидатуру с номинации «Снежная королева года». Не любить Сью было невозможно. «Уф, пронесло», — мелькнуло в голове у Бонни. «Я хочу, чтобы мы все вместе сфотографировались на диване», сказала Кэролайн, усаживая их за букетами. «Вики, щелкни нас». Никем не замеченная Вики Беннет тихо стояла в стороне. «Да-да, сейчас», сказала она, нервно откинула от глаз прядь светло-каштановых волос и взяла фотоаппарат. «Как служанка», подумала Бонни, а затем ее ослепила вспышка. Пока на полароидном снимке проступало изображение а Сью и Кэролайн иронизировали по поводу чопорной светскости Мэридит, Бонни кое-что еще заметила. Фотография получилась хорошей. Кэролайн выглядела, как всегда, потрясающе. Ее каштановые волосы блестели, и прямо перед ней стояли светло-зеленые орхидеи. Мэридит, не прилагая для этого никаких усилий, вышла задумчиво, иронично и несколько зловещей красавицей. Сама Бонни, на голову ниже всех остальных, сидела с растрепанными рыжими волосами и глуповатым лицом. А в фигуре позади нее, на диване, было что-то странное. Это была Сью, именно Сью и никто иной, но на секунду Бонни показалось, что светлые волосы и голубые глаза принадлежат кому-то другому. И этот кто-то пристально смотрел на нее, словно хотел сказать нечто важное. Бонни уставилась на снимок, нахмурившись и часто моргая. Изображение поплыло у нее перед глазами, а по спине пробежал нехороший холодок. «Нет, это Сью. Наверное, на секунду Бонни сошла с ума. Или это на нее так подействовала идея Кэролайн снова собраться всем вместе?» «Теперь сниму я», — сказала она, вскакивая с дивана. «Садись, Вики, и подвинься. Нет, ближе, ближе, вот так». Все движения Вики были стремительными, легкими и порывистыми. Когда погасла вспышка, она выглядела, как испуганный зверек, готовый в любой момент сорваться и убежать. Кэролайн взглянула на фотографию лишь мельком. Она встала и пошла на кухню. «Угадайте, что у нас будет на сладкое», — сказала она. «Я делаю собственный вариант шоколадной смерти. Пойдемте, поможете мне взбить крем». Вначале за ней пошла Сью, затем после секундного замешательства Вики. Дежурная улыбка сползла с лица Мередит, и она повернулась к Бонни. «Ты должна была меня предупредить?» «Знаю». Бонни виновато потупилась, но тут же снова подняла голову и улыбнулась. «Тогда ты бы не пришла, и мы не получили бы шоколадную смерть». «То есть все затевалось ради этого?» «Ну и ради этого тоже», — рассудительно сказала Бонни. «Слушай, давай серьезно. Может, все-таки не так уж плохо». Кэролайн искренне старается быть милой, а Вике полезно хотя бы иногда выбираться из дома. «Как-то не похоже, чтобы ей это было полезно», — ответила Мередит откровенно. «У нее такой вид, будто ее вот-вот хватит сердечный приступ». «Думаю, она просто нервничает». Бонни считала, что у Вики были все основания нервничать. Почти всю прошлую осень Вики пробыла в трансе. Ее медленно сводила с ума какая-то сила, природа которой она не понимала. «Для всех это было неожиданностью, что она оправилась так быстро». Мередит продолжала хмуриться. «И вообще, — сказала Бонни, утешая, — «на самом деле твой день рождения не сегодня». Мередит взяла фотоаппарат и стала вертеть его в руках. Не отрывая от него глаз, она проговорила. «На самом деле именно сегодня». «Что?» — Бонни уставилась на нее, что ты сказала. «Я сказала, что день рождения у меня сегодня». Наверное, Кэролайн узнала об этом от своей матери. Наши мамы когда-то дружили. Мэродит, что ты такое говоришь? Твой день рождения был на прошлой неделе, 30 мая». «Нет». «Мой день рождения сегодня, 6 июня. Честное слово, могу показать водительские права. Родители стали праздновать его на неделю раньше, потому что 6 июня для нас – нехороший день. В этот день на дедушку напали, и он сошел с ума». У Бонни перехватило дыхание, она не могла выговорить ни слова, а Мередит холоднокровно продолжала. Он пытался убить мою бабушку, и меня тоже. Мередит аккуратно положила фотоаппарат в центр кофейного столика. «А теперь пора на кухню», — мягко сказала она. «Я чувствую запах шоколада». Бонни по-прежнему сидела, словно парализованная, Но ее сознание бешено работало. Она смутно припомнила, что Мэрдит и раньше, не вдаваясь в подробности, упоминала о чем-то подобном, но не говорила, когда это произошло. — Напали? Ты хочешь сказать, как на Вики? — пролепетала Бонни. Она не сумела выговорить слово «вампир», но не сомневалась, что Мэрдит ее поймет. — Да, как на Вики, — ответил Мэрдит. Пошли, — добавила она еще тише. — Нас ждут. — Я не хотела тебя расстроить. «Раз Мередит не хотела меня расстроить, то и не буду расстраиваться», думала Бонни, выливая горячий крем на шоколадный торт и шоколадное мороженое. «А то, что мы с ней дружим с первого класса, но она никогда об этом не рассказывала, просто пустяки». И вдруг по ее коже побежали мурашки, и из каких-то темных уголков сознания выплыли слова «Все не то, чем кажется». Об этом предупреждал в прошлом году голос Анории Фэл, когда говорил через нее, и это пророчество обернулось жуткой правдой. А что, если ничего не закончилось? Бонни решительно покачала головой. «Сейчас не время об этом думать, надо позаботиться о вечеринке». «Я сделаю все, что смогу, чтобы вечеринка удалась, и никто ни с кем не поссорился», — сказала она себе. Как ни странно, для этого даже не пришлось особенно стараться. Поначалу Мэродит и Вики все больше помалкивали, но Бонни приложила нечеловеческие усилия, чтобы разговорить Вики, а Мэродит не смогла устоять перед грудой подарков светлой оберточной бумаги на кофейном столике. К тому времени, когда она разворачивала последний, все уже болтали и веселились. Атмосфера дружбы и взаимной доброжелательности не исчезла, и когда все пошли в комнату Кэролайн смотреть ее одежду, диски и фотоальбомы. Ближе к полуночи все улеглись в спальные мешки и продолжали разговаривать. «Как поживает Аларих?» — спросила Сью у Мередит. Аларих Зальцман был кем-то вроде бойфренда Мередит. Он учился в аспирантуре в университете Дьюка и специализировался на парапсихологии. В прошлом году, когда на город напали вампиры, его вызвали в Фелсчерч. Сначала он оказался по другую сторону баррикад, но в конце концов стал союзником и другом. «Он в России», сказала Мередит. «Перестройка, все такое. Поехал изучать их методы работы с экстрасенсами во времена Холодной войны». «Что ты скажешь ему, когда он вернется?» спросила Кэролайн. «Этот вопрос хотела бы задать и сама Бонни. А Ларих был старше Мередит на четыре года, и она говорила, что ей надо вначале окончить школу, тогда они поговорят о своем будущем. И вот Мэрдит уже восемнадцать, исполнилось сегодня, напомнила себе Бонни, а до выпускного «Осталось две недели, что теперь?» «Еще не решила», — сказала Мередит. «Аларих хочет, чтобы я поехала учиться в Дьюк, и меня туда берут. Но я еще не уверена. Надо подумать». Бонни была этому рада. Ей хотелось, чтобы Мередит училась вместе с ней в колледже Буна. Это лучше, чем все бросить и выйти замуж, или даже устроить помолвку. Глупо в таком возрасте выбирать себе парня раз и навсегда. Сама Бонни была знаменита своим непостоянством. Она меняла парней, как перчатки». Бони легко влюблялась, но также легко охладевала. «А я пока не встречала парня, который бы стоил того, чтобы хранить ему верность», — заявила она. Все посмотрели на нее. Сью, которая лежала, опершись подбородком о кулаки, спросила, «А Стефан?»